Глава одиннадцатая Новый день принёс новые переживания. Сразу после утренней и до конца второй стражи в доме Страмилова творился настоящий садом. С утра к отчаянию старого Касима во двор стали въезжать телеги, воски и подводы, набитые под завязку сундуками, корзинами со снедью, клетками живыми, верещащими свиньями, блеющими козами, гогочащими гусями и кричащими петухами. с наглой ордой орущих, все время что дожующих и вовсе сующих свои длинные носы холопов, и черединцев тех, настоящих хозяев завозимого во двор добра, которые с весьма сомнительным удобством путешествовали на неуклюжих заморских колымагах, первым рядом вставших у воеводских конюшен. До устьюга Великого добрались наконец царские порученцы. До устьюга Великого добрались наконец царские порученцы. Возобновивший следствие о здоровье бывшей царской невесты Марии Хлоповой. Страмилов, приклеив к лицу радушную улыбку, всем своим видом олицетворял образец сердечного гостеприимства, приветливее которого свет не видывал. Стремительно сбежав с красного крыльца, городской голова с распростертыми объятиями бросился к неспешно идущему по двору боярину Шереметьеву. «Федор Иванович, государь мой!» Едва не плакал он от счастья. радость какая! Со свиданецом стало быть!» Знаменитый дипломат и большой друг государя, троекратно облабызавшись хозяином, добродушно произнес. «Однако, Юрий Яковлевич, не я с тобой увидеться. Да что Господь не делает, все к лучшему. В Нижний ехали, а приехали к тебе, в Устюг». «Милости просим, хорошим гостям всегда рады, только хозяйки моей нет. Уехала Марфа Петровна с домочадцами в Вологду». сестре погостить!» Шереметьев развел руками. «Жаль!» – произнес. «Мог ей поклон от сродника, князя Лыкова передать. Перед отъездом видел его в разбойном приказе». стромило скривился, точно к люку разжевал. «Улетела лебедушка, бублем ныне живу». Пройдоха одним разом умудрился изобразить на лице все множество чувств и переживания от печали расставания и грусти воспоминаний до тихой надежды навстречу, но, кажется, на этот раз перестарался. «А ты вроде не удивлён нашему приезду?» Подозрительно прищурился Шереметьев. «Нечто предупредил кто?» «Само собой, боярин!» Не моргнул глазов, ответил стромилов «С вчера ещё! Казачки мои новость занесли!» «Может, знаешь, и зачем мы здесь?» «Знаю, Фёдор Иванович!» «Не спрашивай, откуда!» Усмехнулся Шереметьев. «Значит, объяснять меньше придётся!» «Что объяснять?» Задал вопрос, подошедший в сопровождение пресвитера Варлаама, ясельничий, Богдан Глебов. Страмилов невольно напрягся. Богдан Матвеевич Глебов – ближний человек патриарха Филарета. Еще с польского плена пользовался его дружеским расположением и безусловным доверием, благодаря чему и не без основания считался при дворе вельможей, весьма влиятельным и крайне опасным. До ушей городского головы доходили дворцовые сплетни о всесильном любимце патриарха, но живьём увидел он начальника конюшиного приказа впервые. Глебов выглядел усталым и хмурым. Вероятно, причиной был верят, разнёсший половину его щеки, а, возможно, причина была в чём-то ином. «О чём речь?» – переспросил Глебов, поглаживая опухшую щеку и криво усмехнувшись, пояснил стромилову «Зуб. Всегда говорил». «Хуже больного зуба, только больное ухо». Городской голова, скроив сочувственную мину, видимо, решил поддержать разговор, вспомнив историю из собственной жизни. «Хочу сказать...» — начал он, но Глебов мягко положил руку в лайковой перчатке ему на плечо. «А про хлопового, воевода, рассказать не хочешь?» «А что с хлоповой?» — насторожился Шереметьев. «Пусть он скажет», — кивнул Глебов на Старомилова. Воевода смутился под пристальными взглядами вельмож, но быстро взял себя в руки и даже нашел силы вымученно улыбнуться. «Скажу так, государи мои. Третьего дня случилось с девицей Марии болезнь нагадочная. Впала она в бесчувствие и забытие глубокое. Думали, отходит, но нет. Хвала спасителю, все обошлось. Живая и здорова, горлица наша кроткая». «Где она сейчас?» – спросил обеспокоенный услышанным Шереметьев. «Безопасности в монастыре, под моим неусыпным надзором. Верено заботам святых старцев из Глединской обители». «Монастырь – это хорошо», – вкратчиво прошелестел на ухо Старомилову, до того сохранявший молчание молчании пресвитер Варлаам. Отступив на шаг, он, не мигая, уставился воеводе куда-то в область между носом и губами. «Если спасение есть единение человеческого духа с Духом Божиим, то где, как не в Доме Божием, это единство возможно? Монастырь вместо праведников, живущих по заповедям Христа, что само по себе и есть лекарство. Как считаешь, воевода?» До слез расстроенный Страмилов печально хлопал глазами, пытаясь постичь суть, обращенной к нему речи пресвитера, но ответив рассудочно и одновременно благомысленно у него никак не получалось. Впрочем, Выяснилось, что ответ от него никто и не ждал. Глебов пронзил воеводу острым, как удар боевого за сапожника взглядом. «Мнится мне, что болезнь бывшей царской невесты не столь загадочна, сколь подозрительно Поговаривают, будто и виновник имеется. Врут люди, аль нет?» чего врут?» – пожал плечами у голова. «Есть у нас подозреваемый, лекарь Бриториус». «Задержали душу губа. Чего, говорит?» Оживился вдруг Шереметьев. «Ничего, вчерашнего дня со стены упал. Убился насмерть». Обычно сдержанный и любезный собеседником боярин покрылся красными пятнами, что выдавало в нём крайнюю степень раздражения. «Юрий Яковлевич, я воробей стреляный. Я два года разбойным приказом управлял и знаю, что подозреваемые редко сами себе шею ломают. Да знания твои люди ведут». «Мои». «Будешь докладывать мне о нём каждый день». «Как пригожишь, Фёдор Иванович?» Склонился в поясном поклоне стромилов, тяжело отдуваясь и тайком вытирая пот со лба. Между тем воеводская усадьба продолжала голдеть на разные голоса, точно городской рынок в субботу. Повсюду шныряли загадочные люди, одетые едва не в исподнее. Ломовики с ключниками в ожидании дальнейших распоряжений начальства дремали, под телегами или сонным видом болтались по двору, присматривая всё, что плохо лежит. Откуда-то появились свободно гуляющие у коновязей куры с общипанным петухом и даже одна свинья, завалившаяся спать у куста смородины. Шереметьев бросил взгляд на своих усталых спутников. «Скажи, Юрий Яковлевич, как радушный хозяин, ты, конечно, уже придумал, куда нас разместить Люди мои, как видишь, шумные, хлопот с нами много будет». «Так чего? Конечно!» – пожал плечами Старомилов. нутром осознав, что для него наступил самый важный момент разговора. «Хотел бы я предложить дорогим гостям свои хоромы для жилья, да вот беда, пожар в прошлом году всю усадьбу спалил, до сих пор не отстроился. Бедствую, акисер, это неприкаянная». Старомилов грустно оглядел двор, в котором следы былого пожара не узрел бы взгляд даже самого придирчивого мытаря. «Городской гостиный двор даже предлагать не буду», продолжал делиться мыслями хитрого и вода. Там яблоку негде упасть. Послы Нидерландского вторую седмицу сидят. Жрут, пьют за мой счет, а их полста человек. Два посла, Альберт Бург, Дееган, Тьфу, Фелдри. Да с ними 15 дворян, а еще 30 дворянских людей. Секретарь и пастор Попыхни. — Куда же нас определишь? — поинтересовался Шереметьев. стромилов помялся, насторожась, и высказал наконец свою мысль. Хлопова с роднёй в Глининской обители живёт. Думаю, вам дознания с ней вести в монастыре всё равно сподручней будет, а место там после обновления на всех хватит. Может, тогда, куль всё так складно получается, к Агумену Иларию и отправитесь? «Хэй, хэй, отец родной!» — раздался сзади возмущённый голос. «Что это ты без хозяина в дом гостей зовёшь?» «А вот он сам, лёгок на помине!» Процедил сквозь зубы городская голова. бросив унылый взгляд на приближающегося к ним настоятеля Глединской обители. За разговорами никто не заметил, как на воеводский двор заехал монастырский вазок с отцом-настоятелем и отцом Фионой. В город Инаки приехали по неотложным монастырским нуждам, а заодно собирали согласовать договоренности по налаживанию лодочной переправы через речку Сухону, о которой Ларий давно хлопотал перед начальством. Троицкая обитель, хотя и была скромнее городского михаила архангельского монастыря и значительно уступала ему в размахе хозяйственных и торговых дел, однако и она не сильно бедствовала, владея шестью десятками деревень, восемью мельницами, скотом, а также торговой лавкой и двором в самом Устюге. Так что собственная переправа обещала неплохой прибыток монастырской братии. Игумен взял с собой великий Устюг многоопытного черница, предпочитая его общество обществу монастырского эконома или келларя. Во-первых, потому, что в вопросах общения с городскими властями и непреложным в таком случае чиновничьим кручкотворством и непригрытым мздоимством доверял Фионе безоговорочно. А во-вторых, общение с высокоумным и здравомыслящим иноком за годы монашеского служения во многом оставшимся глубоко светским человеком доставляло настоятелю необъяснимое душевное удовольствие. До обеда, разобравшись с насущными делами и не застав Страмилова воеводской или съезжей избах, монахи решили поговорить с ним прямо у яневого дома. С этой целью и заявились на воеводский двор, никак не ожидая увидеть там настоящее столпотворение. Став невольным свидетелем непристойной беседы с городского головы с московскими гостями, негодующий отец-наместник поспешил вмешаться в разговор. Гневно потрясая посохом, отец Илари в присутствии вельмож, изобличил воеводу в недостоверном изложении событий и злонамеренном искажении действительности. Говорил, что обитель его слишком скромна и убога, чтобы принимать в своих стенах столь знатных людей, ибо не имеет, сколь бы то ни было, приличных гостевых келей, в то время как у самого Страмилова, несмотря на его заверения, хоромины давно отстроены до самых последних клетей, с прирубами, предельцами, пресенями и задцами. Кроме того... Есть в Устюге владения, по сравнению с которыми и воеводские хоромы – дворовой нужник. В Михайло-Архангельской обители архимандрички палаты патриарху подстать будут, а гостевые келья там на высоком каменном подкляте – с печами по-белому. Пока игумен Илари с упоением расхваливал перед гостями все прелести и достоинства чужих дворов, боярин шереметев не сводил внимательного взгляда с отца Фионы, оставшегося с лошадьми у Коновязи. Тень сомнения на его лице скоро сменилась задорной улыбкой. «Образцов!» – зычно заорал он, напугав игумена. «Гришка, сукин сын! Дружочек мой закадычный!» Невысокий, немного мешковатый вельможа до хруста в суставах обнял статного, широкоплечего монаха и по-детски бесхитростно прижался, пришив головой, к его мощной груди. «От собака!» – произнес он, едва не плача. Сказывали... «Ты помер давно!» «Как видишь, жив!» Улыбнулся смущенный Фиона, освобождаясь от крепких объятий чувствительного царедворца. Шереметьев в ответ только рукой махнул. «Да разве это жизнь, Гриша? Все одно, что заживо упокоился!» За спиной раздался осуждающий возглас отца наместника. Боярин обернулся. «Прости, отче! Невольно вырвалось!» Поклонился он Иларию, после чего сообщил остальным свидетелям необычного зрелища. Это побратим мой, образцов Григорий Федорович. Последнюю войну вместе от поляков Ржев обороняли. Два месяца рука об руку у смерти на смотринах. Чудом выжили. Я с полками к Пскову шел, короля шведского пощипать. А образцов в Ржеве воеводствовал. У нас, лесовчики, и прижали крепко. Кабы не Григорий со своими людьми, я бы сейчас тут не стоял. Спутники Шереметьево, видимо, неплохо осведомленные об этой истории, скорее из вежливости, нежели от искреннего интереса, приветливо закивали головами, проявляя тем самым исключительную для себя благожелательность и любезность. Но боярину на самом деле не было никакого дела до светской учтивости его товарищей. Он был одержим новой идеей, о чем и поспешил сообщить окружающим и в первую очередь опешившему Ягумену ларию «Решено! Едем в Гледанскую обитель!» «Отец-наместник, найдёшь ли у себя три-четыре скромных келийки для царских порученцев? Люди мы хоть и беспокойные, да в запросах скромные. К тому же по нужде всё с собой возим». Иларий, стараясь не смотреть в глаза вельможе, понуру развёл руками. «Гостям слуги Господа всегда рады. Обитель наша, боярин, небогата, но гостеприимством славно и изрядно». «Отрадно, слышать отче улыбнулся Шереметьев. «За нами дело не станет!» «А вы, друзья, что думаете?» – обратился он к остальным членам своего отряда. Глебов, у которого начался новый приступ зубной боли, был раздражен и предельно краток. «У меня по этому поводу никаких мыслей нет», – заявил он, держась рукой за опухшую щеку. «Без меня решаете только быстрее». «Ясно. Ну а ты, отец Варлам», – спросил боярину пресвитера чудового монастыря. Пресвитер, изобразив на лице смирение и кротость, став того еще больше похожим на иконописного образ Спаса, произнес вкратчиво «Мне, как духовному лицу, вообще нелепо обсуждать вопрос, уместно ли монаху проживать в монастыре. Думаю, что и приезжающий завтра архиепископ Суздальский Арсений будет в том со мной единодушен». У несчастного игумена Иллария округлились глаза. «Ах, еще и архиепископ!» – произнес он, бросив испепеляющий взгляд на простодушно улыбающегося Страмилова. «Ну, слава тебе, Господи! Радость-то какая ангельская! Поспешу новости этой со всей братьей поделиться!» Не в силах более осмотреть насочившуюся паток и улыбку городского головы, старый игумен развернулся на каблуках и медленно направился к своему воску, который к тому времени расторопные слуги Страмилова свели с канавязи, даже не дожидаясь хозяйского приказа. «В дорогу!» — крикнул Шереметьев, призывно махнув рукой Свитя и схватив отца Фиону за край мантии. «Давай, Гришка, на твоей телеге покатаемся. По дороге заодно расскажешь, что с тобой приключилось». Отец Фионы улыбнулся в сидеющую бороду. «Ну, поехали, Фёдор Иванович, кули не шутишь. Не забыл ещё, как на вазок забираться». «Зареклась, ворона, дерьмо не клевать», — оскалился боярин. «Почём знать, не кончили я, как ты, клубуком и подрясником». Фиона неопределенно покачал головой и легко вскочил на передок воска, взяв руки вожжи. Рядом, кряхтя и охая, пристроился Шереметьев, а сзади расположился сердитый гуменный ларий, наотрез отказавшийся возвращаться домой в колымаге боярина. «Еще чего, пустая бочка пуще гремит», – провочал он, устраиваясь на копне сена, не пояснив, впрочем, имел ли он в виду сами кареты или безмерное тщеславие их владельцев. Отец Фионы привычно и ловко щелкнул воржами. Смиренные монастырские меринки прянули ушами и послушно тронулись с места, увозя вазок со своими седоками. А следом со двора потянулся пестрый обоз царских дознавателей. Двор быстро опустел. Старый Касим с облегчением закрыл ворота на большой амбарный замок и, вооружившись новенькой березовой метлой, принялся отчаянно мести загаженный незваными гостями двор. Довольно собой Страмилов быстрым шагом поднялся по узкой скрипучей лестнице в гостевую горницу и остановился в дверях. В комнате, обитый дорогим набойным сукном, в английском пристенном стуле, с высокой ажурной спиной сидел начальник земского приказа Степан Матвеевич Проестев и задумчиво смотрел в пустоту перед собой. «Ну как, Степан Матвеевич?» – спросил у него Страмилов. «Все я правильно сделал». Проестев бросил на воеводу холодный взгляд – И, улыбнувшись одними губами, ответил, «Да, Юрий Яковлевич, ты молодец, но помни, что это только половина дела». «Я понимаю», – кивнул головой стромилов и тяжело вздохнул.